Когда Чет приехал за пленными, Хлоя уже улизнула в отель. Одеться для морской прогулки и все такое. Пообещала приехать сразу на яхту. Пересказал Чету, что случилось ночью, и частично Витькин рассказ про нелегальную доставку на остров и здешнюю агентурную сеть, если можно так сказать. Чет помрачнел. «Надеялся урвать пару выходных, но, похоже, не судьба. Одно утешает, я-то хоть поспал сегодня». И он отправился в подвал, а я пошел собираться. Взял автомат, взял пистолет. Из забытой самом сумки, у морпехов с собой обычно два баула с оружием, если кто не знал, позаимствовал немного содержимого, не оскудеет. Взглянул на забытую на столе бутылку брюта, так и не открытую и тоже с собой прихватил. Пока доехал до порта, пока запасся бутербродами, приезжает Хлоя. На пару с давешним Джеффом, который умный охранник. И решила папу зря не злить. Ну и Правильно. Лишняя пара глаз, весьма зорких, и лишняя пара стволов, весьма метких. Прорвемся. Грузим очередной малый пляжный набор, отдаем швартовы, отходим. Достаю Витькин мобильник, натыкиваю сообщения, выходит из порта, отправляю на тот же номер, на который звонил последний раз, и выключаю аппарат уже окончательно. Все, приманка показалась из укрытия, охотники предупреждены, охотники на охотников тоже. Хлоя сегодня в красном. В смысле, те полторы ленточки, что на ней сейчас надеты, ярко-красного цвета. И нечто воздушно-легкое на плечах по ветру развивается. Тоже ярко-алое. Просто первомай какой-то. Если и был кто в порту, кто нас взглядами не провожал, он был или слепой, или мертвецкий пьяный. Прошли канал. На открытой воде отключаю моторы занимаюсь парусами. Ветерок сегодня свежий, будет весело. Двенадцать узлов под гротом и с такселем. Была мысль поиграться со спинакером Но один я его быстро не уберу, а сегодня возможны всякие неожиданности. Ладно, подождем. Отошли чуть дальше. Ветер сменил направление и еще посвежел. Немного привелся, подтянул шкоты. 14 узлов. Паруса, как стеклянные, извинят. За кормой длинный пенистый след. Красота. Ради такого стоит ходить в море. Да и жить, собственно, тоже. Хлоя тем временем ушла вниз, и что-то ее давно не видать. Для загорания на палубе погодка не очень, конечно, но тёплой накинуть и рядом посидеть могла бы. В малом пляжном наборе наверняка и тулуп имеется, и валенки. Но наверх поднялся Джефф. Остановился на выходе из кают-компании, привалился спиной к переборке. Высокий, крепкий красавец, весь в чёрно-тактическом, защитник женщин и детей. И ещё и умный, по словам Хлои, так что я ему по всем параметрам сливаю. Разве что это он на моей яхте, а не наоборот. «Где там Хлоя?» Спит. укачала «Нет, я ей один препарат дал, что под ногами не мешалось». Пальцами левой руки он покрутил маленький аэрозольный баллончик, типа как у астматиков. «Не понял». «Объясняю для тупых. Сейчас ты, парень, разворачиваешь свою лоханку обратно к берегу и чешешь прямиком на частную половину острова. Там есть один причал. Я на месте покажу». «Мы сгружаем винт мелову дочку, а потом ты волен отправляться куда хочешь. Дальше ты мне не нужен». «А ты, парень, хорошо подумал, во что ввязываешься? Мы ведь не просто так покататься вышли. Там за нами орденский флот в полном составе. Мы пиратов ловим, если ты не понял». «Ну и хорошо. Пусть орденцы гоняют пиратов и наоборот. Пусть они друг друга стреляют и топят. Среди всей этой кутерьмы мы незаметно скроемся». А дальше пусть ломают голову, кто кого похитил и где. При таком раскладе я тебе стану сильно мешать, как только до берега доберемся. Могу все рассказать. Если не дурак, спрячешься и ничего никому не расскажешь. Но сам подумай, что папа Виндмилл с тобой сделает, даже если ты ни в чем не виноват. Просто за то, что ты его дочку не защитил. Такие люди не принимают докладов о неуспехе. Ты должен либо сделать, либо сдохнуть, но перед этим сделать. Поверь, я знаю. Поэтому решил соскочить и заработать деньжат на спокойную старость? Ну да, вполне разумное желание. А не боишься, что папа Виндмилл тебя из-под земли достанет? Я знаю, куда спрятаться, и тебе советую подумать о том же. И хватит болтать, поворачивай к берегу. А еще одну вещь объясни. Папу винтмело уже похищали один раз. «Ты оказался возле похитителей раньше нас. Мог ведь убить чета с пилотом, прийти туда и рассказать горе-киднепперам, кого они захватили и сколько денег можно поднять. Вел бы переговоры от лица бандитов. Мог бы выкуп захапать и скрыться. Почему не вмешался?» «Из тебя выйдет неплохой злоумышленник, Влад. Хвалю. Но нет, там нечего было ловить. Слишком поздно. Скрыться чисто и увести похищенных уже не получалось. Но важнее другое. У Виндмила так организованы дела, что без него лично ничего сделать нельзя, даже выкуп крупный собрать. А вот за любимую доченьку папаша в лепешку расшибется. Так, разговоры кончились, поворачивай. Я послушно повернул штурвал и начал выбирать левый стаксель-шкот. Яхта увалилась, перешла кормой через ветер. Стаксель перекинулся на левый борт, я ослабил правый шкот и снова зафиксировал. Яхта продолжала поворачивать, но грот оставался на правом борту. Вот он заполоскался. Вух! Грот наполнился и рывком сменил галс. Тяжелый гик со свистом пронесся над палубой справа налево. Джефф в последний момент что-то почувствовал, повернул голову на звук и даже начал приседать. Поэтому получил удар тяжелым бревном не в плечо, как я надеялся, а в середину лба. Гик понесся дальше и рывком остановился. Шкот выдержал и даже стопоры не свернулись. Спасибо тем, кто эту яхту рассчитывал и строил. Джефф еще валился на палубу, когда я трясущимися руками выдернул пистолет из кобуры и направил на него. С точки зрения безопасности, надо бы всадить в предателя пару пуль и лишь потом идти осматривать. Но люди в сознании не валятся такой бесформенной грудой. Рефлексы заставят тело сгруппироваться и защитить голову. Да и голова не может лежать под таким углом к туловищу. Вроде только ссадина на лбу до да кровь из носа и ушей. Но ни дыхание, ни пульса. Ну и славно. Первый убитый мной лично человек, а я огорчен только тем, что его уже не удастся допросить. Вот так и становятся моральными уродами. Огляделся по сторонам. Остров маячит милях в пяти, не больше. Других кораблей пока не видно. Возвращаю яхту на прежний курс, включаю автор рулевого. Вытаскиваю у Джеффа из карманов жилетки два пистолета, кучу магазинов к ним, какие-то баллончики, пару гранат, небольшой бинокль, рацию и телефон. И упаковку одноразовых носовых платков. Больше ничего. Ни бумаг, ни документов, ни денег. Забавно. Хватаю труп за ремни-жилетки, в два приема переваливаю через ограждение. Вытираю кровь с палубы и гика. Вот и все. Помер Ефим, да и хрен с ним. Заглядываю в кают-компанию. Хлоя лежит на боковом диванчике у стола. Розовенькая, дышит ровно. Отволакиваю ее в ближайшую каюту, под голову подкладываю подушку, укрываю одеялом. Пусть приходит в себя в комфорте. Интересно, на палубе качка не чувствуется, а в каюте наоборот. Как-то даже нехорошо становится. Открываю вентиляцию. Вдруг у те же проблемы. И иду наверх. Автор рулевой умеет поддерживать курс, но с парусами управляться должен я сам. Подтягиваю шкоты, снова смотрю на навигатор. 14 узлов, красота-то какая. Курс правильный, таким ходом за час доберемся. В голове крутится одна и та же мысль. Пытаюсь придумать, как надо было нейтрализовывать Джеффа, чтобы при этом не убить. И вовсе не потому, что он тварь божья и все такое. Он, конечно, тварь, это несомненно. Но жалею я о другом. У раненого или контуженного можно было бы узнать, у кого он собирался прятать похищенную Хлою и только потом к рыбам отправить. То есть я жалею о том, что не получилось человека попытать перед тем, как убить. Интересно, я еще нормален? Или, общаясь с подонками, сам стал таким же? Или цель все же оправдывает средства? Хватит мозгокопательства, пора делом заняться». Влезаю на ограждение, держась за ванты, оглядываюсь по сторонам. Чертовски неудобно оперировать биноклем, держась другой рукой за тонкий трос. Один раз чуть не навернулся. Богатое воображение тут же услужливо нарисовало страшненькую картинку. Я выпадаю за борт составить компанию Джеффу в желудке какой-нибудь местной твари. А яхта со спящей Хлоей несется вперед. Если барышня проснется до того, как корабль налетит на скалу, если сможет убрать паруса и связаться по радио, а если нет... Ведь мы в ответе за тех, кого враги усыпили. Слезаю на палубу, ищу альпинистскую обвязку, надеваю, привязываю короткий шкертик с карабином и теперь, прежде чем лезть куда-то, цепляю предварительно страховку. Вроде даже поспокойнее стало на душе. Но это все лирика, хотя и важная. А где враги-то? Неужто вся наша затея зря? При таких исходных данных будет очень обидно, потому что еще раз организовать подобное вряд ли получится. Так в делах и заботах проходит с полчаса. А то лакуля-глотка, куда я направляюсь, все ближе. А врагов так и не видно. Не клюнули? Разгадали подставу? Хрипит радио. Странник вызывает Белоснежку. Здесь Белоснежка. Влад, у нас проблемы. Что-то с движком. Так что крутись пока сам. Конец связи. Твою ж мать! На общем канале, открытым текстом. Теперь только ленивый не в курсе, что можно прийти и взять меня голыми руками. Еще раз внимательно осматриваю горизонт. Далеко сзади – остров, впереди – акулья-глотка на грани видимости. И больше никого. Появляется трусливая мыслишка повернуть назад, пока не поздно. Покрутиться возле порта под защитой орденских пушек, дождаться, пока резервный экипаж соберется на резервном патрульном катере. С учетом здешней неторопливости в делах это может занять и пару часов, и пару суток. Мои сомнения разрешило появление на сцене нового участника. Кто-то шустрый догонял нас, двигаясь как раз от острова. Судя по бурунам, скорость там более чем достаточно, и о возвращении на остров можно не мечтать. Перехватят. Попробуем опять спрятаться в лагуне акулий глотки. Там, по крайней мере, не подойти на абордаж. Опускаю и включаю мотор, убираю паруса. Хороший повод проверить, стоило ли тратить деньги на то самое битурбо. Регулятор до отказа вперед. Кстати, англицизм «balls to the wall» как раз и означает «полный газ». Те самые круглые рукоятки секторов газа вперед к переборке. А вовсе не то, что обычно думают горе-переводчики. Мотор не просто ревет, он воет простуженным мастодонтом. Яхта выскакивает на глиссирование. Такой скорости от 15-метровой пятитонной бандуры я не ждал, честно говоря. Навигатор показывает от 20 до 24 узлов. Гребни волн долбят в днище. Оборачиваюсь, преследователь почти не увеличивается». Попробовать заложить большую петлю и вернуться на остров? Сомнительно. Супостаты пойдут по внутреннему радиусу и ототрут меня в открытое море. Нет уж, поступим в соответствии с начальным планом. Акулья глотка, и там держаться. Глядишь, и починятся мои незадачливые подстраховщики. Полчаса гонки и атолл совсем рядом. Преследователи медленно сокращают дистанцию, но еще не догнали. Сбрасываю скорость, обхожу справа риф перед входом и проникаю в лагуну поторопился, не снизил скорость и в повороте зацепил каменную стену. По счастью, удар пришелся на привальный брус и стукнулся не особо сильно, даже на ногах устоял. Аккуратно подвел яхту Крифу внутри лагуны. В прошлый раз не стал снимать с него швартовый трос, так и оставил завязанным вокруг. Так что ухватился за трос руками, подтянул яхту до касания носом пологого берега и зафиксировал. Заглушил мотор. И снова тишина, только слабый плеск волн скалы Спускаясь вниз, проведать Хлою. Она спит, как ребенок, весело посапывая. Приношу к ней в каюту ее сумочку с пистолетом и Джеффов автомат. Все остальное оружие складываю в Джеффову же большую черную сумку, соскакиваю на берег и лезу вверх, пыхтя и отдуваясь. На этот раз не стал карабкаться по кратчайшей траектории вверх, а забрал правее и вскоре оказался на плоской площадке, у верхнего края прохода, вовнутрь лагуны. На четвереньках подошел к краю, высунул голову, Внизу метров 50, наверное, коротко плещется вода. Отодвинулся обратно, встал, посмотрел в бинокль. Неведомый пока преследователь шустро приближается. На такой скорости будет здесь минут через 10-15. Времени мало. Достаю из сумки позаимствованные у Сэма гранаты и катушку лески. Отмеряю на глаз 40 метров, откусываю. Один конец привязываю к ручке сумки. Опять подползаю к краю прохода, бросаю леску вниз. Ее конец достает до воды. Так не годится. Вытаскиваю леску обратно, укорачиваю метров на 10. Снова бросаю. Теперь то, что надо. Заготавливаю лески по числу гранат. Интересно, что у Сэма они напоминают советские АФ-1, которые мы на НВП в школе проходили. Привязываю гранаты к лескам, наматываю лески на рубчатые корпуса гранат, чтобы не запутались, свободные концы цепляю к ручке сумки. Будет сюрприз посетителям. Когда граната взрывается сверху, от нее не спрятаться, ни скрыться. А здесь еще узкая щель между скалами. Я про такое в книжке вычитал. Есть повод проверить. Надел свою жилетку с карманами, рассовал туда рожки для калаша. Неполный рожок, с которым успел повоевать на материке, дополняю патронами. Кабура с пистолетом и так на поясе. На другом боку сумка с пистолетными магазинами. Все, Мальбрук в поход собрался. Сидим ждем. Тоже странно. Пока был занят, голова пустой оставалась. А когда надо просто сидеть и ждать, всякие мысли пораженческие полезли. И мандраж дурацкий. А это неправильно. Нельзя с таким настроением в бой идти. Воевать надо на кураже. Одному против толпы негодяев. Ага. Чтобы отвлечься, еще раз внимательно осмотрел лагуну. Других широких проходов не видать. Я обороняю единственный, по которому может пройти что-то моторное. Снова смотрю на преследователя. Сомнений уже нет. Это тот самый похожий на сейнер шустрый кораблик, с которым мы разминулись при прошлом посещении акули и глотки. Как и тогда, без флага на мачте. Кораблик останавливается. На мостике появляются двое мужчин. Просто дежавю какое-то. У одного из мужиков в руках микрофон. Сперва слышно только шипение и треск. А потом над лагуной разносится громкий голос, пугая чаек и рыб. «Алло, Белоснежка, слышишь меня?» «Влад, кончай дурить и вылезай из своей щели. Второй раз этот фокус у тебя не пройдет. Отдавай нам девку, и можешь проваливать. А еще лучше присоединяйся. У нас найдется хорошая работка для быстрого корабля и толкового экипажа». Я не стал отвечать. Голос тем временем продолжал. «И не надейся на Орденских. В этот раз они тебе не помогут. Если не выйдешь через 10 минут, мы войдем сами. И тогда уже разговоров не будет. Только Бо-Бо!» На кораблике тем временем спустили за борт большую надувную лодку с мотором. Вовнутрь погрузилось шестеро обвешанных оружием мужиков, и лодка медленно двинулась к проходу в лагуну. Мотор на малых оборотах практически не производил звуков. «Вот они, мои фермопилы. Назад нельзя». Подполз к краю обрыва, глянул вниз. Лодка медленно втягивалась в проход. Взял первые две гранаты, аккуратно разогнул усики. Еще выглянул. «Пора». Выдернул кольцо и кинул гранату вниз. Она завертелась, разматывая леску, лег и прикрыл голову руками. Грохнуло хорошо. Ни запах, ни дым не запомнились. Возможно, их сдуло бризом. Снова выглядываю. Лодка явно повреждена. Один из бортов потерял форму и согнулся. Мертвый рулевой навалился на мотор на малом газу, и лодка тычется носом в стенку прохода, пытаясь развернуться. Но пара человек шевелятся, причем один вполне осознанно перевязывает себе ногу. «Плохо. Сработало не совсем. Беру вторую гранату, направляю вслед за первой. Лодка почти подо мной, рубчатая железяка летит куда надо. Внезапно до меня доходит, что сейчас снова бахнет. Отстраняюсь от края, начинаю валиться на землю, и тут внизу грохает. Что-то вроде бы пролетает со свистом мимо. Снова смотрю вниз. На этот раз получилось» один человек плавает лицом вниз и нос лодки немного торчит из воды остальное надеюсь на дне снова мегафон ну что парень ты сам кузнец своего счастья и звонки то ли выстрел то ли взрыв а потом что то со свистом и грохотом врубается в дальний высокий склон окульей глотки в лагуну сыплются осколки камней еще бабах уже ближе блин да они сейчас в яхту попадут Бегу к внешнему краю площадки и аккуратно смотрю между двух валунов. «Твою же мать, миномет!» Как в фильмах про войну, труба на паре ножек и мины в ствол засовывают. Снимаю с плеча автомат, целюсь старательно, хотя времени на это нет. «ТРРРАХ!» Очередной минометчик с миной в руках запинается и валится навзничь. Остальные разбегаются по сторонам. Стреляю, пытаясь попасть по миномету и минам. Отчетливо вижу, что пули ныряют в деревянный ящик с минами, но безо всяких последствий. Жаль. А от трубы миномета просто рикошетят. Внезапно воздух наполнился пылью и битым камнем. Запоздало раздается громкое и весомое ду-ду-ду. Кубарем откатываюсь назад и бегу левее к паре валунов, за которыми прятался в прошлый раз. Выглядываю аккуратно. Желающих стать к миномету так и не объявилось. Зато за парой пулеметов вижу четверых. Первые двое азартно дырявят место, где я только что был, а вот другие внимательно глазеют на верхушку скалы. Приятно, что на корабле не видно другой лодки. Какое-то время до следующего штурма у меня есть. Тишина. Или лента в пулемете кончилась, или решили подождать моего шевеления. Так, кто-то настырный опять встает к миномету. Снова целюсь. Короткая очередь по фигуре с миной в руке и назад. За секунду до того, как два шквала огня буквально вспарывают несчастные булыжники. В воздухе опять осколки камней и пыль. Что-то мне подсказывает, что на третий раз они меня поймают. Надо менять тактику. Оглядываюсь по сторонам в поисках природной амбразуры. Еще метров на 30 левее есть перспективная щель. Правда, оттуда не набегаешься к проходу, кидать гранаты на головы незваных гостей, но на старом месте точно застрелят. Спускаюсь чуть ниже кромки и бегу осматривать новую позицию. А звук боя тем временем изменился вроде как добавилось пулеметов, а потом снова затихло. Высовываю голову, замираю, после чего блаженно ложусь на спину прямо на склоне. Орденский боевой кораблик, сидевший в засаде за островком, под шумок подкрался вплотную и уже готовился высадить десант на очищенную пулеметами палубу пиратов. Кавалерия из-за островов. Не прибавить, не убавить».